Ноябрь 23. Обещана вечная жизнь. Жить не в настоящем, не в будущем, но в вечном будет победой над Майей трех приходящих миров. Элементы вечного и приходящего легко различимы. Жизнь вечна. Форму ее выражения временны. Субстанция материи, то есть огонь, вечен, но приходящий формой его выражения. Дух вечен, но ограничены сроком его оболочки. Вечные космические законы. Но то, что заключено в рамках этих законов и обнимается ими, подобно великому потоку жизни, текущей в беспредельности. Срочные миры и системы миров, даже целые галактики. Но космос как таковой вечен, ибо сущ в беспредельности. Так космос... И дух человека по природе своей беспредельный. Если сознание связывает себя и отождествляет себя с проводниками, оно погружает его в объятия и власть приходящего и обрекает себя смерти. Если сосредоточивает энергии свои на бессмертной триаде и в ней утверждает себя, то тем создает условия для непрерываемости сознания, то есть бессмертия своего в духе. Нелепо говорить о бессмертии тела, или бессмертии в теле, или бессмертии в астрале, или в теле ментальном, которое, хотя и длительнее всех прочих, но тоже ограничено срок. Лишь огненное тело бессрочно. Но для его оформления надо внести в него оформляющие его элементы. Этими элементами будут качества духа являющиеся формами утвержденных и кристаллизованных в микрокосме человек огней. Приходим к тому же: оформление огненного тела нуждается в качествах духа, так их утверждая утверждает вечную жизнь в бессмертной триаде своей человек. Трудно представить себе, что самый блестящий интеллект подобен яркому фейерверку, а скромное, незаметное качество духа, скажем, самоотверженность, далекому солнцу в пространстве, не веками. Из высоких размышлений складывается полезное достижение. Потому огонь мысли полезно добавить в процесс оформления высшей ряды. Обычно сознание человека пребывает в низших проводниках, крепко связанных с жизнью земной. Сознание надо почаще из них извлекать, погружая его в высшие сферы. Бессмертное явление огненной мысли. Мысль, освобожденная от элементов астрала и заблуждения интеллекта, поможет собрать и фокусировать в кристаллы частицы светящейся материи люциды входящий в состав элементов огненного тела. Магнитная сила мысли ручательством будет того, что достижение это возможно. Но надо хотеть. Но надо дерзать. Но духом и сердцем надо принять и утвердить путь царственной йоги огня. Я утверждаю, достижимо бессмертие духа, уявляемое в форме непрерываемого сознания.